Деревня была большая, но вытянутая вдоль реки, что твой Шантарск. Они не спеша шагали по единственной улочке, направляясь к причалу. Солнце уже поднялось над тайгой, однако особого оживления не замечалось. Аборигены сидели по домам и готовили завтрак. Над каждой трубой дрожал раскаленный воздух. Только разномастные собаки погавкивали вслед. А единственный, кто попался на улице, бодрый дедок в синей синтетической куртке и старомодной шляпе, разошёлся с ними совершенно равнодушно, поздоровавшись, правда, по деревенскому обычаю. Поблизости промочала корова, а в дальнем конце надрывался петух. Постарай. Вот и дорога на причал, широкое пустое пространство между двумя домами. Ольга наладилась было свернуть туда, но Мазур придержал её. Сумку на землю поставь и сама постой. Осторожно пошёл вдоль такетника так, чтобы край не слева дом закрывал его от возможного наблюдателя, если тот примостился неподалёку от берега на реке. Шаг, ещё шаг. Река раскинулась перед его взглядом, далеко видна в обе стороны. И никаких соглядатые в поблизости. Вступил на причал. Пока они спускались с горы, местные мужики не теряли времени даром. Наводили гонько, покачивались только две лодки — дюралька и деревянная, без весел и моторов. В деревянной изрядно воды набралось. Сразу видно, долго не пользовались. Куда же-то они все навострились поутру? Когда смотрел с сопки, с дюжину лодок насчитал. Прошёл подальше к тем плавательным, что могли на безрыбье именоваться кораблями, потому что были всё же малость побольше и посолиднее деревенских лодчюнок. С не наигранным превосходством солёного мореплавателя разглядывал три судянышка. Одно, собственно, представляло собой просто большющий катер жуткого вида кабины изложенный неизвестным конструктором без всякой заботы о гармонии и единой цветовой гамме. Обшивка кабины, смотрячана из некрашенных кусков дюраля, жестяных листов и алюминиевых полос, каждый иллюминатор отличался от совратев размером, а защитного цвета дверца рубки могла происходить только от уазика фургона. Мало того, Это чудо сдешнего судостроения было притоплено. Корма ушла в воду столь глубоко, что сразу ясно, последние года 2 яхта проторчала у причала на этом самом месте, ни разу не снявшись с якоря. Иначе моментально потонула бы, окажись под кильём хоть фут. И второе суđёнушка сразу видно, давно брошена, догнивать. Широченный лайба с округлой кормой ушла носом в воду чуть ли не до палубы, и борта и надстройка проржавели до полной трухлявости. В рубке не осталось ни единого целого стекла. Остров погибших кораблей, честное слово. Третий кораблик, правда, внушал нешуточные надежды. Крохотный буксир, близнец того, что уволок в низове баржу Черные борта с широкой красной полосой выкрашены совсем недавно. Стекла в рубке чистые, промыты, палуба тоже выдраена на совесть. Даже название имеется — таймень, выведенное белой краской. А на коротком кормовом флагштоке красуется черная тряпка с веселым Роджером. «Капитан должно быть молодой, вот и развлекается». Маасур перепрыгнул на корабль и заглянул снаружи в рубку. Мама родная, даже штурвал умеет. Надо же. Вообще-то он Давичи чересчур расхвастался перед Ольгой. Он бы и смог управлять этой Queen Mary, но пришлось бы сначала четверть часика осмотреться, освоиться, погонять дизель на разных режимах. И это тебе не легковая машина, которую можно мгновенно рвануть с места. Парадокс в том, Что он в совершенстве изучил ультрасовременные типы маломерных судношек вероятного противника, а вот с таким патриархом давно не сталкивался. И пока он будет ковыряться в рубке, выскочит хозяин судна вдруг, живёт совсем близко, шуму наделает, выйдет совершенно ненужная огласка. А кораблик на ходу. Хоть сейчас отваливай. Недолго думая, он решительно направился назад к дому, где сидела на лавочке Ольга, поставив рядом сумку. Прошёл мимо неё, сделав на ходу успокаивающий жест. Завернул за угол и постучал в калитку, пару минут назад проходя мимо засёк в окне лицо женщины, подходящей к то бишь относительно преклонных лет. Тихо фыркнул, запуская пальцем на грудной карман куртки. Следствие ведут к олобки. Из конуры выбрался лохматый пес, зевнул, жутко распахнув пасть, и, похоже, задумался, облаять или не связываться в столь прекрасное утро. Заслышав стук двери, оглушительно взлаял, но сразу видно, про формы ради, показывая, что хлеб даром не жрет. «Хозяйка!» Крупногабаритная тётка лет шестидесяти с деревенской непосредственностью, ничуть не удивившись, пошла к калитке, на ходу вытирая руки передником. Мазур уже вертел меж пальцев заранее приготовленные удостоверение, и едва оказался с хозяйкой лицом к лицу, поднял его на уровень глаз, подержал достаточно долго, чтобы успела прочесть всё, красиво изображённое золотым тиснением. Убедившись, что прочла, распахнул на пару секунд, с небрежной властностью тут же захлопнул. Майор Мозаев, Шантарский уголовный розыск. Он бил наверняка. Это в городе обнюхали бы каждую буквочку и попробовали на язык каждую печать. Тамашний народ битый, и каждый день читает в газетах про жуликов в милицейской форме. А крестьяне по старой традиции, идущие еще от царских времен, заранее чуточку пужаются всякого городского начальника со столь авторитетными корочками. Вот и хозяйка ручаться можно, уже лихорадочно вспоминает на всякий случай, не виновата ли в чем с точки зрения губернской власти. Ну, конечно, где река Шантара вкупе с таежным отделением, там и рыбка, Там и на сквозне законные самодуры с запрещёнными крючками, там и шалости в тайге с ружьём. Тётка осмотрительно молчала, памятуя известную поговорку и ожидая, пока заговорит незваный гость. Одарив её дружелюбной улыбкой, мазур поинтересовался: "Как по имени-отчеству будете?" "Дарья Петровна", настороженно сообщила хозяйка. марковыми. Явно хотела добавить. Может, домом ошиблась, но не решилась. А не подскажете ли, Дарья Петровна, где мне сейчас найти морячков в Таймене? Таймен это тётком мгновенно расцвела. Ой, да не уж-то не знаю. Опять у причала торчит. Так-так, так-так-так. Лицо у неё вмиг стало не просто спокойным, умеротворённым и радостным, а духотворённым, страстным желанием сделать ближнему своему безнаказанную пакость. Даже человек неопытный мазура мог бы легко догадаться, что случайно напоролся на следы тех самых шекспировских страстей, которые сотрясают отдалённые деревушки не менее регулярно и люто, нежели крупные города. Вы «Не папашкину ли душу?» Тетка совершенно освоилась с визитером. «Слава тебе, Господи! Неужели влип, наконец?» «Да как вам сказать?» — уклончиво протянул Мазур. «Вы кого имеете в виду, капитана?» «При чем тут Захарыч?» Удивилась она так, словно Мазур жил тут лет двадцать и должен был сам прекрасно разбираться в местных сложностях. Вам же Пашка Шишигин нужен. Кто ещё мог таймене сюда пригнать? Рулевой моторист, сказал мазурный угад. Ну какой экипаж может оказаться на таком корыте? Капитан да рулевой, не более того. Он! радостно восклосила Дарья Свет Петровна. Он злыдень. Вы его не арестовывать часом собрались? Может, вам эти нужны? Как их по-городскому. Понетие, с полным нашим удовольствием старику только велю за печкой доглядеть, и пойдёмте. Мазур на ходу придумывал подобие легенды. Таймень, как две капли воды похож на буксир, утащивший баржу от причала леспромхоза. От этого и стоит танцевать.